Часть пятая. Анре и Де Фикс. Сентябрь, 16 октября 1996 года. Наверное, я мог бы вечно стоять вот так на холме и любоваться открывающейся сверху панорамой родного города, расписанного яркими красками золотой осенью. Солнце уже сдвигалось к западу, а значит, близилось время осуществления нашего с Паула плана. День, 16 октября, я выбрал давно. Именно в этот день мы когда-то познакомились с Наташей. Я помню эту сцену, как сейчас. Открытая из четырех сторон верхняя площадка тюремной башни, тоненькая фигурка в цветастом шелковом платье и сиреневом свитере — Темно-медовые глаза, в которых прятались смешинки, и эти странные слова, от чего это люди не летают, как птицы? — Разве мог я предположить тогда, что эта хрупкая девушка сыграет в моей жизни такую роковую роль, а ее сын попытается отнять у меня самое дорогое? — Осталось совсем немного, и мои страдания закончатся навсегда. С проблемой, которая не давала мне жить несколько лет, с этой занозой, очутившейся в моем сердце и превратившей его сплошной нарыв, будет покончено навсегда. Конечно, придется нелегко, навалится много хлопот, начнутся утомительные разговоры с полицией, со знакомыми. Тяжелее всего, конечно, будет с Анжелой. В первое время, конечно, мой ангелочек попереживает, погрустит, поплачет. и мне нужно будет сделать все, чтобы она, как можно скорее, забыла об этом эпизоде своей жизни, как в дурном сне, но я со всем этим справлюсь, не сомневаюсь. У меня все получится, ведь мы с Анжелой снова будем вместе. Пора возвращаться в город. Нужно успеть как следует подготовиться, и когда все свершится быть вовсе оружие, разыграть свою роль как по нотам, чтобы ни у кого... ни у одной живой души не возникло бы и тени подозрения на мой счет о боже помоги мне в начале сентября андре встретился за у себя дома с максом солингером владельцем солидной адвокатской конторы солингера компании они были давними приятелями но в последние годы их пути как-то разошлись хотя было время когда анре и лиса макс и днянь могли прожить друг без друга в школе сидели за одной партой а едва заканчивались уроки мчались вместе гулять по улицам играть сражаться с недругами из соседнего квартала потом в старших классах шумные игры сменились с разговорами по душам вместо бегать не по улицам они стали посещать кафе ходить на танцы встречаться с девчонками как же давно это было Их дружба сохранилась и после возвращения Андрея из Берна, и в обычные дни, и в значимые моменты жизни. Открытие банка, смерть Зигмунда, свадьба с Софией, рождение Анжелы, леса Макс был всегда рядом. А теперь все изменилось, несмотря на то, что дома их по-прежнему были на соседних улицах. а Луганов, Правит, Банк и контора Цолингер и компании и вовсе находились совсем рядом, чуть не бок о бок. Приятели редко заходили друг к другу. Когда кто-то из старых знакомых спросил однажды Андрея, почему так происходит, тот, пожалуй, что устал выслушивать скучную болтовню этого адвокатишки. Впрочем, в душе он относился к старому другу по-прежнему хорошо. Макс явился точно в оговоренное время. На лице его читалось любопытство. Юрист понимал, что встреча назначена не просто так, и терялся в догадках. Банкир усмехнулся и пригласил гостя в каминную. Они уселись в глубоких креслах перед огнем, хозяин разлил по бокалам коллекционное красное вино и вдруг спросил. «Макс, ты счастлив?» Адвокат по прозвищу Лиса только вздохнул. «Господи, о чем ты? Нам уж помирать скоро, а ты, спрашивай, счастлив ли я». «Конечно нет. У меня гипертония, камни в почках, геморрой, прости с такую откровенность, да и артрит совсем замучил. Какое, может быть, счастье, когда еле ноги передвигаешь? Вот если бы кто-нибудь согласился продать мне так двадцать-тридцать жизней, чтобы я еще много побыл на этой брянной земле, вот тогда я был бы счастлив. А что это тебя потянуло на подобную философию? У тебя же всегда было отменное здоровье». «Здоровье — далеко не самое главное в жизни», — с горечью заявил банкир. Его друг детства покачал головой. «Так думают только те везунчики, у которых оно есть. Но если речь не о здоровье, то я, признаюсь, вообще не могу тебя понять. Разве твоя жизнь неблагополучна со всех сторон? У тебя успешное дело, красавица, жена, чудесная дочь, каких еще поискать». Я только недавно встретил Анжелу, долго говорил с ней, вот она действительно очень счастлива с своим мужем. Чего тебе еще надо? Посмотри хотя бы на мою младшую дочь. У старшей слава богу, все в порядке, а вот меньшая, 32 года, все порхает, все порхает. Хорошо, я не знакомлюсь с ее кавалерами, а то уж, наверное, все мужское население Лугана раскланивалось бы за мной перед соседями стыдно, ей-богу. У тебя никогда не было таких проблем с Анжелой. У тебя есть всё, о чём можно мечтать в твоём возрасте. Ты ошибаешься. У меня ничего нет, — сказал Андре с надрывом в голосе. Я потерял всё, что имел. Что случилось? что с твоим банком, — насторожился гость. Я ничего не слышал. Да при чём тот банк? Там всё в порядке. Я сейчас не об этом. Я говорю, что потерял мою девочку, мою Анжелу. — Ты не представляешь, насколько я был счастлив, когда она жила со мной. Я ее видел каждый день, разговаривал с ней, теперь... — он махнул рукой. — Ты меня удивляешь, дружище? Тебе что, больше не с кем поговорить? — удивился Макс. — Неужели ты не рад тому, что дочь твоя счастлива? — счастлива! Моментально вскипел Анре, бросив на пол журнал, который непонятно зачем вертел в руках с самого начала беседы. Как она может быть счастлива, живя с этим русским? Она все свое время тратит на него. Обо мне даже не вспоминает, ей все некогда. Счастлива, она даже толком не знает, где находится мой кабинет в банке. Господи, да зачем ей знать, где находится твой кабинет, — недумевал Макс. Она же не твоя секретарша. Зачем ей знать, где мой кабинет? Андрей изумленно посмотрел на приятеля. «А кому я передам то, что строил десятилетиями?» «Постой. Ты хочешь сказать, что Анжела должна занять твое место? Ведь она совсем не создана для этого, никогда не училась банковскому делу. А я на что? Я своим опытом, знаниями и связями, чем не я учитель для своей дочери?» Макс пожал плечами. «Возможно, ты прав». В нашем возрасте уж пора думать о том, какое наследство достанется нашим детям после нашей смерти. Разумеется, ты передашь банк и свой нефтяной бизнес дочке, но ведь сама Анжела не сможет вести дела. Ей все равно понадобится управляющий. Думаю, лучший вариант — это твой зять. Я слышал о нем как хорошим специалисте Реакция Андрея удивила и даже испугала адвоката. Он весь побелел и вдруг закричал, срываясь на высокие ноты. — Не говори мне о зяте, этого русского, я просто ненавижу, ненавижу! И с такой яростью жал бокал, что тот треснул. По ладони Анре полились струйки крови, перемешанные с вином. — О, Господи! — вскричал Макс, бросаясь другу на помощь. — Не надо! Оставь! — махнул рукой Анре и замотал ранным своим платком. — Я даже не предполагал, что все так серьезно, — ошарашенно сказал Макс, глядя на набухающий кровью платок. — Это более чем серьезно, — ответил Андре. — Он забрал не только дочь. Он забрал всю мою жизнь, вернее, ее остатки. Теперь вокруг меня пустота, полный вакуум, мне вообще незачем жить. — По-моему, ты несколько преувеличиваешь, — осторожно заметил Макс. А что, собственно, такого произошло? — Ну, вышла твоя дочь замуж за парня, который тебе не нравится. Но это ведь обычное дело. — Обычное дело? Я на склоне лет потерял все, чем дорожил. — А ты говоришь, — обычное дело, — возмущенно парировал банкир. На минуту в комнате воцарило с молчанием. Макс мучительно вникал в то, что услышал Танре, но по-прежнему ничего не понимал. «А что ж ты, собственно, хочешь?» — спросил он, наконец. «Я еще не решил», — глухо ответил Анре. «Но если ты мне друг, ты должен мне помочь». «Я готов. Только скажи, в чем я должен тебе помочь? В том, чтобы убедиться самому и убедить тебя, что у дочки твоей все в порядке, что у нее хороший муж и любимый и отец и мать, вот я готов тебе помочь». По выражению на лице друга Лиса Макс догадался, что тот хотел услышать ничь совершенно другое. — Что-то не так? — Я хочу его уничтожить. — Холодный, как-то отстранённо, — сказал Андре. — Хочу оставить от него мокрое место. И сделать так, чтобы Анжела больше никогда не вспоминал о нём. — Да ты что такое говоришь? — ахнул юрист. Ты любитель искусства, ценитель живописи, музыки прекрасных женщин, и вдруг такие слова даже слушать странно. Я понимаю, еще если бы речь шла о врагах, конкурентах, но муж любимой дочери, которого она, к слову сказать, обожает об этом знает весь город, послушай, а какие у тебя есть конкретные претензии к зятю? Андрей собирался ответить, но Лиса жестом остановила. — Подожди. — Я имею в виду, помимо того, что он тебе неприятен, какие у тебя есть факты? — Да какие тут нужны факты? Он подлец, обманщик, женился не только из-за денег. Погоди, погоди, не торопись. — Позволью себе усомниться в твоих словах. Насколько я знаю, ты ничем ему не помогаешь. Не забывай, что я в курсе всех твоих дел и их дел, поскольку сам вставлял им брачный контракт. Никаких денег взять от тебя не получил. И не получает. Они живут в его доме, на его заработок. Да, зарплату ему платишь ты, поскольку он служит в твоем банке. Но это ничего не значит. Во-первых, будь на месте Владимира любой другой специалист такого уровня, ты платил ему столько же, если не больше. Во-вторых... Если парень работал в каком-то другом банке, у него была бы такая же зарплата. Да кто б его взял в другой банк? Кому он нужен? Русский, без образования, без опыта. Это я, сентиментальный старый дурак, пожалел его, принял к себе. И вот, как выяснилось, пригрел змею на груди. Возможно, раньше все так и было. Я не в курсе всех ваших дел и спорить не буду. Но теперь-то все изменилось. У него репутация настоящего профессионала... и реши он сменить место службы, ее возьмут куда угодно. Ты же знаешь, специалисты, прошедшие твою школу, очень ценятся, и не только в Луганном, из за его пределами. Ты не о том говоришь. О чем? О том, что Владимир рассчитывает на наследство. Но он же умен не может не понимать, что ты еще полон сил, энергичен, и не собираешься покидать этот мир еще к минимум пару десятков лет, не так ли? Или ты предполагаешь, что он замышляет убить тебя и сделать свою супругу богатой наследницей? От него всего можно ожидать. Опять голые эмоции, дружище. Опять эмоции. Знаешь, я за свою долгую жизнь научился худо-бедно разбираться в людях. Поверь мне, Владимир совсем не тот человек. Не интриган и не альфонс, тем больше анжел... Он не может любить ее, я ему не верю. Постой, дай мне закончить мысль. Ты утверждаешь, что интерес Владимира к твоей дочери носит исключительно корыстный характер. Но разве ты не противоречишь сам себе? Разве Анжела не очаровательная молодая женщина, не умница, не красавица с чудесным характером? Разве она не может привлечь мужчину ничем, кроме денег своего отца? — Да, именно ее характером, ее доверчивостью этот подлец воспользовался. Он обманывает ее. — В чем именно? — поднял броверист. — Да во всем, дружище. — Повторяю еще раз. Это все одни эмоции, а не факты. Какие у тебя есть доказательства? Или хотя бы подозрение Он что... «Изменяет Анжели или проворачивает какие-то незаконные махинации? У него что, есть какие-то тайные грехи или пороки? Он что, азартный игрок, сексуальный извращенец, бешеный ревнивец и домашний тиран? В конце-то концов, в чем конкретно ты его обвиняешь?» «Пока ни в чем», — пробуматал Андре. «Ничего конкретного у меня против него пока нет. Пока, но появится, уверяю тебя». «Ну что же...» — заключил Макс. — Если вдруг действительно появится, можешь рассчитывать на мою помощь. И как юриста, и как старого друга. Ты же знаешь, как мне дорога Анжела. Она выросла на моих руках, и мне совсем не безразлична ее судьба. Через несколько дней Андре позвонил Максу. — Ты сейчас где? В офисе? Если еще не забыл, то он в двух минутах ходьбы от твоего... «Хотя твой банк так разрос, что скоро поглотит мою фирму!» — пошутил Макс. «Я за стеной своего кабинета уже слышу, как щелкают в твоей конторе костяшки счетов!» «У меня в конторе компьютеры!» — огрызнулся Сандра. «Никуда не уходи! Через полчаса я буду у тебя!» Тон, которым разговаривал старый друг, очень не понравился Максу. Не оставалось никаких сомнений. Банкир что-то затеял, это что-то вряд ли было благотворительной акцией. Однако юрист не подал виду, что встревожен, и встретил Андрея очень приветливо Удивляюсь, как ты сумел отыскать дверь моего кабинета, — сказал он с улыбкой. — Ты ведь был здесь лет десять назад или больше. — А ты все выставляешься, все пускаешь посетителям пыль в глаза. — — усмехнулся Андрея, усаживаясь, — и лепнина под старину, и люстра антикварная. А уж секретарша, где ты нашел на ком-конкурсе красоты? — Узнаю, дон Жуана, — релиза хаталмакс. Помнится было время, ты ни одной смазливой девчонки не пропускал. Ну, а что до пыли в глаза, то и лепнина, и люстры здесь были всегда, и при отце, до него при деде. Ты что, не помнишь этого? Ты же часто раньше бывал у меня. — Ну, извини, — погорячился. Андре поудобнее устроился в кожаном кресле. — Я пришел на счет. Короче, ты помнишь, о чем мы говорили на днях? В общих чертах насторожил северист. Выражение лица Андре стало совсем официальным. У меня возникло подозрение, что Владимир не только плохой муж... но и негодный работник. Думаю, что он, пользуясь своим положением, либо помогает отмывать грязные деньги, либо финансирует контрабандные потоки. Недавно я устроил проверку отдела кредитования». «И что ж ты обнаружил?» «Пока ничего. Ровным счетом ничего, хотя вроде бы проверял все тщательно». Но, очевидно, этот типчик весьма хитер, если так ловко маскирует свои делишки. Прости меня, дружище, но, по-моему, у тебя просто... Макс хотел сказать паранойя, но вовремя осекся. Это слово, будь оно произнесено, могло стоить ему старой дружбы, а так просто гвоздем засело у него в голове. Банкир тем временем продолжал. «Я найду способ вывести его на чистую воду. Уверяю тебя, надо будет чуть позже. Сейчас я должен обсудить с тобою план наших действий». «Наших действий?» Я не ослышался. «Я должен оградить свою дочь от черных дел этого русского бандита», продолжала он Ренни, обращая внимание на вопрос Макса. «Вот для твоей дочки я сделаю всё — кивнул Макс. — Я правильно понял. Ты хочешь, чтобы, если все-таки что-то всплывет, я как юрист помогу тебе разобраться с этой историей? — Да, возможно. Но через некоторое время. Сначала мы сделаем другое, более важное дело. Нужно оформить развод. — Минутку. Я что-то не понимаю тебя. О каком разводе ты говоришь? — То есть как-то каком. «Разумеется, о разводе моей Анжелы с этим типом от «Часу-часу не легче!» «Они что, поссорились?» «Мне это мало интересует!» «Тогда я совсем запутался!» «Разве кто-то из них хочет развода, анжелы или Владимир?» «Достаточно того, что их развода желаю я!» — отрезал Андрея. «Моя дочь мне потом спасибо скажет!» «Хм... Ты в этом уверен?» «Уверен!» Я еще раз перепроверю все контракты. Если они окажутся чистыми, в чем я очень сомневаюсь, то я сам сделаю так, что они станут грязными. Эти бумаги заинтересуют соответствующие органы. Уж тут я постараюсь. Банк возьмут на заметку, нагрянут с инспекцией. И, не сомневайся, Макс, они очень быстро вызовут на человека, который за всем этим стоит, на Владимира. Тогда ему не сдобровать. Но есть одно препятствие. Неужели? Я думаю, что тебя уж ничего не остановит. Скандал с этим русским обязательно отразится на его жене. Банкир не обращал никакого внимания на иронию друга. Поэтому к тому моменту они уж не должны быть мужем и женой. Что бы ни случилось с Владимиром, это не должно бросать даже тени на фамилию Орали. Повисло тягостное молчание. Больше всего на свете Макс хотелось встать, выйти на свежий воздух и не слушать больше того бреда, который нес его друг. Неужели у него помутился рассудок? Но как тебе мой план? Андре, похоже, был очень доволен собой. Да, но мне не совсем ясно, как именно ты собираешься их развести, деликатно проговорил Макс. Сделать это без их согласия невозможно. «Или ты собираешься под документом о разводе поставить свою подпись?» «Это юридически неправомерно. Ты ведь не муж своей дочери и не жена своему зятю. Вот как раз в этом...» Андрей посмотрел Максу прямо в глаза. «Ты мне и поможешь». «Кстати, у меня есть идея. Ты подготовишь два разных документа, оба на нескольких листах Первый договор будет о расторжении брачного контракта, а второй — о чем-нибудь постороннем. Ну, мало ли. Скажем, я сделаю вид, что хочу оформить на Анжелу и ее мужа долевое участие в делах банка и моего нефтяного бизнеса. Но вместо последнего листа в этот мнимый договор мы подсунем последний лист из документа о разводе. Ты понимаешь меня?» Подписав его, они тем самым подпишут документ о расторжении брака. Останется только выбросить ненужные страницы и скрепить те, которые нам необходимы. Скажи, ведь это возможно?» Макс шумно вздохнул. «Анре, я прошу тебя, одумайся. Зачем ты вмешиваешься в жизнь дочери?» Банкир поморщился. «Ну вот...» Опять до своей нотации. Можешь не усердствовать, я уже все решил, и от тебя мне нужно только одно слово — да или нет. «Знаешь», — осторожно проговорил юрист, — «мне кажется, у меня есть идея получше». «Вот как? И что ж за идея?» «А что, если вам с Владимиром просто расстаться?» «Мне кажется, если взять не будет, все время у тебя на глазах твоя ненависть только постынет». Ему надо лишь найти работу в другом банке, может быть, даже в другом городе. — Нет, этот вариант меня не устраивает, — решительно возразил Андре. — Мне нужно их развести, — говори. — Ты поможешь мне? — Если нет, я найду другого юриста. Макс ненадолго задумался, по его лицу пробежала тень. Он закусил губу, пкачал головой в такт своим мыслям и проговорил. — Хорошо. Ты сумел убедить меня. Если Владимир действительно нарушает законы, то ты прав. Он неподходящий муж для Анжелы. Я помогу тебе составить договор. Анжел вскочил и обнял его. Всегда знал, что на тебя можно положиться, — воскликнул он. Я уверен, что старая леса Макс никогда меня не подведет. Анжела пришла в родительский дом под вечер. Открыла двери своими ключами. Отца еще не было. В холле на самом видном месте у зеркала висела записка «Уехала буду в пятницу, Софи».